Глава сто восьмидесятая. Мох четыре. Фредди, слегка принявший лишку по случаю празднования договора Бют-Шамон, стал словоохотлив и рассказал нам свою историю. Ученик балетной школы должен был стать, если не звездой, то, по крайней мере, знаменитым хореографом. Кроме того, он увлекался различными видами воздушного спорта. Бочки, мельманы, штопоры, чувства полета — все это ему очень нравилось. Но однажды, когда он парил на дельтаплане, стойка перекладины треснула, и дельтаплан превратился в плохо работающий парашют. Падая, Фредди видел равнину, где росло дерево. Одно единственное дерево. Он кувыркался в небе всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы помолиться и дать обед. Если ему удастся выжить, он посвятит себя религии. Например, иудейской. Почему бы и нет? Он упал прямо на это дерево и спасся, но лишился глаз. Выжил, но ослеп. Тем не менее, он выполнил обед Фредди не был евреем, но пошел учиться в иудейскую ешиву Страсбурга. Ему очень повезло с наставником. Это был Ламед Ваф. «Однажды», — сказал себе Фредди, — «я тоже стану Ламедом Ваф». Кто же такой Ламед Ваф? Это человек, который реинкарнирует исключительно из чувства сострадания к живущим на земле, хотя он уже все выполнил, чтобы освободиться из Гилгулима, инфернального цикла возвращений к жизни. Ламеды Ваф — это тайные маги иудейской религии. Их доброта и милосердие способствуют улучшению мира. Они в курсе того, что было в их прошлых жизнях, знают, как бороться с невежеством и избавились от личных амбиций. Стефания сказала, что такие же личности есть и в тибетском буддизме. Их называют бодхисаттвами, и они добровольно возвращаются к земной жизни, несмотря на то, что вырвались из круга реинкарнаций. Не так-то сострадание выше, чем вернуться на землю из чистой любви к людям, прикованным к кармическому колесу. «Должно быть, во всех религиях есть такие маги, которые избрали для себя очередное рождение». «Несмотря на горький опыт, переживаемый в таких перевоплощениях», — сказал Фрейди. «У нас в хасидской традиции они называются ламеды вав, что соответствует номеру 36. В каждом поколении горстка таких людей тайно жертвует собой для спасения всего человечества. Они лишены гордыни не желают себе известности. Их слава заключается в психических силах и знании жизни и смерти». Я иногда думаю, что даже Иисус Христос тоже, наверное, был ламедом Варф. Такие вечера в излиянии, поощряемые Амандиной, следившей, чтобы стакан великого Танатанафта не пустовал, никак не сказывались на работе Фредди. Он продолжал изобретать новую небесную хореографию. Он придумал октоплазменную Эйфелеву башню, составленную из множества душ, поддерживающих друг друга с спиралевидными ярусами. Все пуповины будут связаны, скрещены и проложены внутри этого сооружения, чтобы все защищали всех. В знак примирения Раввин доверился своему бывшему врагу, горному старцу, который однажды вечером оказался среди нас, смущенный, полный раскаяния в сопровождении немногих оставшихся в живых учеников. Профессиональный убийца взялся за новую задачу — Он станет первым, кто пройдет за четвертую коматозную стену. Мы стартовали 21 июля. Без особых затруднений члены группы пробили первую, вторую, третью и даже четвертую коматозную стену. Они увидели, что там находится, и поведали о своих открытиях. После их возвращения Рауль тут же начал обновлять нашу карту континента мертвых. Оранжевая территория выходит на МОХ-4. Ее граница — территория номер пять. Координаты К плюс сорок два. Цвет — желтый. ощущение Страсть, мощь даже в Сесирии. Там все тайны, до сих пор казавшиеся непознаваемыми, находят свой ответ. Мусульмане увидели подлинный сад Аллаха, католики обнаружили утраченный рай, иудеи познали секреты кабалы, йоги открыли подлинный смысл своих чакр и видеть третьим глазом, тауисты узрели истинный путь Дао. Желтая зона — страна абсолютного знания. Все, что выглядит бессмысленным, раскрывает причину своего существования. Смысл жизни проявляется во всей полноте от бесконечно большого до бесконечно малого. Желтая территория заканчивается мохом пять. Некоторые адепты были до того захвачены откровениями от этой золотой страны, что пожелали там остаться, но их пуповины были настолько крепко спаяны, что они не смогли покинуть своих спутников. Все вернулись без потерь. В потолок ударили пробки от шампанского. Мы созвали журналистов, чтобы весь мир узнал о том, как генеральный куменизм Позволяет делать новые шаги в открытии рая и в познании. Позволяют и точка.